Глава двадцать седьмая Канна «Если твои мечты умерли, намечтай новые». Я сижу на дереве Леви у озера, то смеясь, то плача. Эмоции накатывают волнами, точно так же, как воспоминания. Мои мысли заняты тем, чего не случилось, но могло бы случиться. Сара могла бы сломаться, она могла бы возненавидеть меня. Я могла бы еще больше разрушить ее». Этого не случилось. Мне повезло. Все остальные уже какое-то время в пути, и на прощание Пиа сказала «До завтра, Ханна». Увидев мой озадаченный взгляд, она пояснила, что они заночуют на молодежной туристической базе, а завтра утром отправятся в обратный путь. Однодневный поход на два дня. Это неудивительно. В последнее время я много чего пропускаю мимо ушей потому что мысли у меня такие громкие, что я порой не знаю, как сделать их тише. «Было впечатляюще!» Слышу я у себя за спиной голос Леви и пугаюсь. Засунув руки в карманы дранных джинсов, он подходит ближе. «Впечатляюще и глупо!» «Да, знаю. И сожалею об этом. Хотя кончилось все хорошо. Если я чему-то и научилась...» так это тому, что в глубине души ты очень редко сожалеешь о чем-то, когда абсолютно уверен, что поступил правильно. Прости, я не то хотел сказать. Нет-нет, именно то, и ничего страшного. Леви прав. Я хотел сказать, что мы выжидали. Я всегда так делала. Она хранит тайны, свои и всех здесь присутствующих. Она ждет, пока люди сами не захотят рассказать о них. Думаю, ей бы очень хотелось, чтобы каждый нашел в себе силы проломить стену самостоятельно. У большинства это получается. Здесь, в лагере или в Святой Анне. Но чаще всего на это уходит много времени. У меня почти год. Он присаживается рядом со мной. Может, Сара тоже не стала бы спешить, и это было бы нормально». Ты дала ей возможность освободиться раньше. Не знаю, как и зачем, но ты это сделала. Более того, у тебя получилось. У Сары получилось. На нас вылетают две бабочки. Они танцуют в воздухе, свободные и счастливые. Мне очень хочется спросить тебя, какое твое самое сильное желание? Сейчас, в эту минуту. Мое самое сильное желание — вернуть Изи, вернуть саму себя. «О, ты спрашиваешь, чего бы я хотел больше всего на свете?» Он лукаво улыбается мне всего одно мгновение. «Моим самым большим желанием всегда было повидаться с матерью и Томом. Но теперь, после того, что случилось с Сарой, я бы больше всего хотел суметь сделать то же самое для тебя. Я очень хочу говорить с тобой» узнать, как звучит твой голос. Глядя на Леви, с дрожью делаю вдох. «Я очень хочу спасти тебя, но, думаю, ты к этому еще не готова. Нельзя спасти того, кто не хочет быть спасенным, да?» Если бы слова у меня не пропали давно, они пропали бы сегодня. То, что сказал Леви, не выходит у меня из головы, и я постоянно задаюсь вопросом, прав ли он. И каждый раз, когда собираюсь ответить «нет», у меня это не получается. Не получается. В груди все сжимается, становится больно. Такое чувство, будто мой организм распознает ложь, а я нет. Меня спасти нельзя. Я недостойна быть спасенной. Без всех остальных ребят лагерь выглядит совсем по-другому. Холоднее, чем обычно. И я говорю не о погоде, потому что стоит самое замечательное за долгое время лето. Жаркое и душное. И чудесное. Гроза прогнала солнце лишь в тот единственный день. Нет, я имею в виду тот холод, что сидит внутри и пускает там корни. Тот холод, от которого не спасет никакой свитер. Я точно не знаю, где Леви. Он просто ушел. И я на него не обижаюсь. Палатки его нет». Я бы знала, потому что уже несколько часов сижу в своей. Смо на руках, отправляюсь в путь. Это нужно сделать именно сегодня, когда мне необходимо столько всего рассказать Изи. Если бы она была здесь. К шине я, судя по всему, никогда не привыкну. Но в этом и нет никакой необходимости, ведь через несколько дней ее можно будет снять. Опухоль спала, боли, если и возникают, то очень редко. По пути обнаруживаю светлячков. Мо, выпрыгнув у меня из рук, пытается ловить их. Я их вижу впервые в жизни. Они прекрасные и таинственные. До озера всего несколько метров. Дорогу мне освещают последние лучи солнца. Есть дни полегче, есть посложнее. Но плохо и болезненно на душе всегда. Если ты думаешь, что я меньше думаю о тебе то, к сожалению, ты не права. Даже если что-то меняется, то это нет. Это остается навсегда. Леви и Сара. Если бы ты была здесь, они могли бы стать нашими друзьями. Думаю, стали бы. Ты бы пела, Леви играл бы на гитаре, а мы бы с Сарой танцевали. Если бы ты еще была здесь, день был бы светлее, трава зеленее. «Счастье больше. Все было бы лучше».